Открыв дверь ключами, предусмотрительно украденными у убитого бардача, Сергей сел на водительское место, поставил рядом заветный сундучок и перевел дыхание. Затем он включил зажигание, выжил сцепление, и тут зазвонил его мобильный телефон. «Ну как, сундучок, у тебя?» — раздался в трубке тягучий гипнотический голос. Сергей узнал этот голос». Перед его глазами появился тщедушный человечек в инвалидном кресле, человечек с тонкими паучьими руками, который этими тонкими руками дотягивался до кого угодно, как паук, широко раскинув нити своей паутины. Или нет, этот человек больше напоминал хищное растение, караулищее на болоте доверчивых мотыльков. А еще Сергей увидел своим мысленным взором двух угольно-черных доберманов — Страх сковал Сергея. Он не мог не только пошевелиться, не мог даже слово вымолвить. «Я так и думал, что ты его достанешь», — продолжал гипнотический голос. «В тебе сидит такая жадность, что ты всех растолкаешь в борьбе за главный куш. Как там мои громилы? Убиты, арестованы». «Ну, до меня это не особенно интересует. Сейчас главное, чтобы ты доставил сундучок сюда, ко мне в оранжерею. Ты его привезешь, понятно?» И Сергей едва слышно проговорил. «Понятно. У него больше не было своей воли, своего разума. Он слышал тягучий гипнотический голос тщедушного человека и послушно исполнял все, что тот прикажет. Ведь он, Сергей, собственность этого человека». Он так хотел забыть об этом, но не получилось. Через сорок минут Сергей вошел в оранжерею. Чедушный человек, как всегда, сидел в своем инвалидном кресле, разглядывая очередное плотоядное растение. На полу возле кресла, как всегда, лежали доберманы. При появлении Сергея они подняли головы и негромко зарычали. Инвалид повернулся к дверям, и на его губах проступила бледная улыбка. Это была очень странная улыбка. Так мог бы улыбаться паук, в сети которого попала особенно аппетитная добыча. Так могло бы улыбаться хищное растение. «Принес», — проговорил инвалид и тут же ответил самому себе. «Принес. Поставь сюда». Он показал на полку, возле которой сидел. На этой полке стояли горшки и ящики с плотоядными растениями, но здесь было и свободное место, специально приготовленное для сундучка. Сергей послушно, как автомат, подошел к стеллажу. Доберманы насторожились. Он поставил сундучок на полку и, вопросительно, жалко взглянул на хозяина. «Можно? Можно мне посмотреть?» Чедушный человек сверкнул на него глазами и прошипел. «Отойди к двери!» Сергей немного помедлил, и доберманы, угрожающе, зарычали. Тогда он попятился, отступил на прежнее место, и оттуда, от двери оранжереи, смотрел на то, как тает его светлое будущее. А инвалид осмотрел сундучок, ощупал его своими длинными чуткими пальцами и раздраженно пробормотал. «Черт, как же это открывается!» Он еще немного повозился с сундучком и, наконец, решительно проговорил. «Будем проще». На полке перед ним был ящик с инструментами. Инвалид достал из этого ящика отвертку воткнул ее в щелку между створками сундучка и сильно нажал. И тут же раздался резкий дребезжащий звук, словно разбилось оконное стекло, высаженное футбольным мячом, и из сундучка повалил отвратительно пахнущий желтовато-зеленый дым. Чедушный человек схватился за горло, глаза его выкатились из орбит, он несколько раз хрипло, нацадно вдохнул — и перестал дышать, упал поперек своего кресла. Сергей смотрел на происходящее, вытрощив глаза от изумления. Первым его побуждением было броситься на утек, сбежать из этой страшной оранжереи, сбежать как можно дальше и навсегда забыть об этом месте и об этом человеке. В то же время со смертью хозяина оранжереи в душе Сергея в его мозгу что-то произошло. С него словно спали тяжелые цепи, Он почувствовал себя свободным, вырвался из гипнотического плена, в котором держал его этот маленький тщедушный человечек. Теперь он принадлежал самому себе, и первое чувство, шевельнувшееся в его душе, была жадность. Страшный инвалид умер, и сундучок с драгоценностями остался без присмотра. Тот самый сундучок, в котором спрятано его, Сергея, светлое будущее. Так неужели он оставит его здесь? Сергей опасливо посмотрел на доберманов. Черные псы лежали у ног своего хозяина. По их угольным шкуркам изредка пробегала мучительная судорога, но никакой опасности они больше не представляли. Желто-зеленый дым, который только что густым облаком окружал кресло инвалида, начал медленно оседать. Можно было подождать, пока этот ядовитый дым окончательно рассеется, Но интуиция подсказывала Сергею, что задерживаться здесь опасно, что вот-вот в оранжереи могут появиться какие-нибудь опасные люди, и тогда они видать ему сундучка, как собственных ушей, да и сам он едва ли спасется. Сергей решился. Он достал из кармана платок, обвязал им рот и нос и решительно двинулся к вожделенному сундучку. Когда он был уже совсем близко, Сергей задержал дыхание. В это время один из доберманов вздрогнул и приподнял голову. Сергей испуганно попятился, споткнулся и упал, зацепившись ногой за какой-то кабель. От неожиданности он резко вдохнул, закашлялся. В горле и носу защипало, в глазах потемнело. В самый последний момент, когда осознание уже покидало его, Сергей увидел на полу перед собой отвертку ту самую отвертку, которой инвалид пытался открыть заветный сундучок. Собрав остатки сил, Сергей поднял эту отвертку и швырнул в стеклянную стену оранжереи. Раздался звон бьющегося стекла, и Сергей провалился в беспамятство. Он тонул в темной бездонной реке, уходил на дно. Нет, это была не река, это было черное ночное болото и тонул он в густой вязкой зловонной жижи, которая забивала его горло, проникала в легкие, не давала вдохнуть и тянула, тянула его на дно. Сергей еще боролся с удушьем, боролся из последних сил, он пытался вдохнуть, пытался вырваться на поверхность. Собрав последние силы, собрав жалкие остатки воли к жизни, он рванулся вверх, к воздуху, к жизни. Каким-то чудом он всплыл! Голова его поднялась над поверхностью, а он попытался вдохнуть, но густая липкая тьма все еще забивала горло. Сергей издал мучительный, надсадный крик, вложив в него последние остатки надежды, и очнулся. Горло немилосердно жгло, глаза щипало, но он был жив. Он лежал на полу оранжереи рядом с инвалидным креслом. Через разбитое в последний миг стекло Струился спасительный свежий воздух, и Сергей вдыхал этот воздух, пил его, как божественный нектар. Сердце колотилось, легкие, казалось, были наполнены битым стеклом, но он был жив. Сергей подполз ближе к разбитой стеклянной стене, к источнику спасительного свежего воздуха. Он дышал и дышал, и в голове понемногу прояснялось. Он понял, что нужно уходить отсюда, уходить как можно скорее — потому что рано или поздно здесь появятся люди или полицейские или, что куда опаснее, подручно этого тщедушного монстра, Человека-паука, из своего инвалидного кресла, управляющего десятками людей, дергая за невидимые ниточки. Свежий воздух хотя бы отчасти вернул ему силы. Сергей поднялся на ноги, сделал неуверенный шаг, огляделся. За время его беспамятства... В оранжереи многое переменилось. Пол был усеян осколками битого стекла, бесценные и отвратительные растения на глазах погибали, их бледные листья желтели и обвисали, как паруса в штиль, то ли от ядовитого газа, то ли от проникшего через разбитое стекло свежего воздуха. Но если растения еще только погибали, их хозяин уже обогнал их на этом пути. Он лежал в своем кресле, не подавая никаких признаков жизни, с перекошенным от предсмертного страдания лицом. На коленях у него лежал заветный сундучок, тот, ради которого он приложил столько сил, и который в конечном итоге стал причиной его смерти. Верные доберманы были живы, они отползли в сторону и понемногу приходили в себя. Еще одна причина, как можно скорее убираться из оранжерей. И только теперь Сергей понял, что ситуация сложилась в его пользу, что каким-то чудом он победил, ведь теперь никто и ничто не стоит между ним и сундуком с сокровищами. Он схватил сундук и потянул к себе. Мертвец не отпускал свою добычу. Он сжимал сундук с пальцами, словно не хотел с ним расстаться. Сергей рванул за ручку, вырвал сундук из рук мертвеца и, пошатываясь от его тяжести от собственной слабости, побрел к выходу из оранжереи, надеясь никого не встретить по пути. Сил на борьбу у него уже не осталось. Ближний доберман негромко зарычал ему вслед и попытался подняться, но лапы его разъехались, и он снова опустил голову на щербатые каменные плитки. И снова Сергею повезло, он никого не встретил. Видимо, хозяй Ронжерея надеялся на своих преданных доберманов и не держал двуногих охранников. Сергей вышел на улицу, сел в машину, поставил сундучок на соседнее сиденье. Он позволил себе немного расслабиться, чтобы накопить сил. В то же время он обдумывал свои следующие шаги. Сундучок с сокровищами у него. Но страшная судьба инвалида показывает, что это еще не победа. Сундучок таит в себе не только сокровища, но и смертельные ловушки. И вполне может быть, что этих ловушек несколько. Инвалид понадеялся на удачу, попытался грубо вскрыть сундук, и поплатился за это своей жизнью. Нет, он, Сергей, должен быть умнее и предусмотрительнее. К этому сундучку нужно подойти осторожно. Он не каждому откроет свою тайну. Не каждому. Но если кому-то и откроет, Сергей знает, кому. Его бывшей жене, Насте. Ведь не зря Человек-паук охотился за ней, не зря поцелал к ней Сергея. Она родственница последней владелицы этого сундука, ее единственная наследница. Ведь нашла же она место, где был тайник, сумела вытащить сундук из могилы. Если кто-то знает, как его открыть, то это она. Значит, нужно ехать к ней и уговорить помочь открыть заветный сундук. Сергей не собирался делить сокровища с кем бы то ни было и уж в последнюю очередь с бывшей женой. Но он был невысокого мнения о ее умственных способностях и надеялся перехитрить ее. А не выйдет перехитрить, применить грубую силу. Правда, сейчас он не в самой лучшей форме, но он все же мужчина. Силы постепенно возвращались к нему. Сергей включил зажигание, выжал сцепление и поехал по хорошо знакомому маршруту. Прошло три месяца, и Анастасия Николаевна Облонская тихо скончалась. Дуняша держалась молодцом, почти не плакала, распоряжалась похоронами. Проститься с госпожой Облонской пришли и генерал Благово, и барон Витта, и Мария Сергеевна Тенишова, и другие господа из русского землячества. Много было и местных жителей, сербов и черногорцев. Анастасию Николаевну в городе уважали. Похоронили ее, как она и завещала, на новом русском кладбище. Что за старой крепостью? На надгробном камне высекли те самые слова, которые Анастасия Николаевна написала на листке. Дуняша жила тихо и скромно. Она почти каждый день навещала могилу Анастасии Николаевны, приносила ей цветы из своего сада, чайные розы, пунцовые канны, пышные хризантемы. Наведя на могиле порядок, она вполголоса разговаривала с хозяйкой, рассказывала о городских новостях, о том, что слышала от знакомых. Тем временем в мире происходили странные и пугающие перемены. Тот Муссолини, который пришел к власти в Италии, начал войну. Правда, это было далеко, где-то в Эфиопии. Генерал Благово, который изредка заходил к Дуняше, чтобы поговорить по-русски и отведать домашних разносолов, Хвалил бойкого итальянца, говорил, что тот навел в Италии настоящий порядок и даже, говорят, справился с непобедимой сицилийской мафией. А война? Так это же где-то далеко. И потом негры сами в нее ввязались. Потом совсем близко в Хорватии появились националисты-усташи, настраивавшие своих соотечественников против короля Югославии Александра. Эти головорезы, не вызывали у генерала сочувствия, потому что бунтовали против законной власти. Еще через несколько лет на севере, в Германии, победил на выборах какой-то никому неизвестный Гитлер. Но Германия тоже далеко, и то, что происходит там, не интересовало жителей тихой, безоблачной Черногории. Зато их напрямую коснулось то, что случилось в благополучном Марселе. Там то ли болгары то ли те же хорваты-усташи убили законного короля Югославии, Александра Карагеоргиевича. Вместе с ним убийцы застрелили французского министра внутренних дел Барту, который ехал с королем в одном автомобиле. Вся Европа была шокирована и возмущена этим чудовищным злодеянием. В газетах писали, что за этим убийством стоял итальянский вождь, но генерал Благово в это не верил. Он считал, что господин Муссолини настоящий рыцарь и ни за что не пошел бы на такой коварный шаг. В доме у Дуняши висел портрет короля Александра, и ей пришлось повязать на этот портрет черную траурную ленту. Прошло еще несколько лет, и события посыпались одно за другим, как костяшки домино. Тот самый никому неизвестный Гитлер присоединил к своему государству Австрию, и Германия неожиданно оказалась гораздо ближе, чем раньше. А потом началась Большая война. Первой ее жертвой стала не такая уж далекая Польша. Потом в войну вступила Англия, а потом запылала вся Европа. Генерал благово не сомневался, что Франция в союзе с Англией запросто разгромят Германию, у которой совсем недавно и армии-то не было. Но на деле все вышло наоборот – Тот самый никому неизвестный Гитлер в считанные дни разгромил Бельгию, а затем и Францию, почти без боя, пала к его ногам. Немецкие самолеты день и ночь бомбили английские города. А потом, очень скоро, война докатилась и до Югославии. Хорватские усташи встали на сторону Гитлера. Югославская армия сопротивлялась недолго, но зато в горах появились партизаны под командованием какого-то никому неизвестного Тито, как будто этому Гитлеру всего было мало, и он напал на Россию. Теперь уже вся Европа была охвачена войной. В тихом черногорском городке жизнь тоже изменилась. Стало трудно доставать продукты, появились немецкие оккупационные чиновники, немецкие солдаты патрулировали улицы вместе с усташами, начали пропадать люди — Одним из первых пропал тот доктор, который лечил Анастасию Николаевну. Оказалось, что он был наполовину евреем. Потом пропал торговец рыбой Милан Драгович. Он не имел к евреям никакого отношения, но, по слухам, передавал деньги и продукты в горы партизанам Тито. Потом пропала симпатичная русская вдова Наталья Ростоцкая. Она тоже, кажется, была связана с партизанами. Дочку ее, славную девочку Лизу, Занимавшуюся когда-то в музыкальной школе, Дуняша взяла к себе и постаралась заменить ей мать. А однажды в дом к Дуняше пришел пожилой человек в немецкой форме с погонами майора. Он пришел не один, его сопровождали несколько немецких солдат в полевой форме. Солдаты остались у дверей дома, господин вошел в гостиную и, не спрашивая разрешения, опустился в лучшее кресло. Лицо незваного гостя показалось Дуняше смутно знакомым, что удивило Дуняшу. Никаких знакомых немцев у нее не было. Однако человек в немецкой форме заговорил по-русски, и тут Дуняша его вспомнила. Она видела этого человека среди пассажиров парохода Таврида, а потом на Филюге, которая везла их в Черногорию. Тогда этот человек был одет в приличную, хотя и изрядно поношенную черную пару. Когда на их филюгу напали пираты, этот человек о чем-то с ними разговаривал, после чего пираты обыскали Анастасию Николаевну, не найдя ничего, они забрали его с собой. И вот он снова появился, теперь постаревший в форме немецких оккупационных войск. — Значит, пираты вас не утопили, — проговорила Дуняша с сожалением. — Что? Какие пираты? переспросил человек в немецкой форме. «Ах, те, что напали на филюгу! Как видите, я жив. А вот ваша хозяйка, насколько я слышал, умерла». «Царствие ей небесное», — привычно проговорила Дуняша, перекрестившись. «Вот об этом я и хотел с вами поговорить», — перебил Дуняша старый знакомец. «Что? Неужели о царстве небесном?» переспросила Дуняша насмешливо. «Не нужно меня злить», — оборвал ее гость, — Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, не имея ни малейшего представления. Не нужно испытывать мое терпение. Мужчина побагровел. Если до сих пор я разговаривал с вами, с тобой, вежливо, это не значит, что так будет продолжаться бесконечно. Я имею достоверные сведения, что Анастасия Николаевна хранила огромные ценности, доверенные ей людьми, близкими ко двору именем немецкой оккупационной администрации, я приказываю тебе передать все, что осталось от твоей хозяйки, все ее ценности». «Какие ценности?» — переспросила его Дуняша. «Ваши друзья-пираты в тот день, двадцать лет назад, тщательно обыскали Анастасию Николаевну и ничего не нашли. По одной простой причине у нее ничего не было. И сами посудите». Как она могла вывезти что-то ценное из Петрограда? Как она могла провести это через охваченную войной и разрухой страну? В дверях комнаты появилась Лиза. Она удивленно взглянула на незваного гостя, потом перевела взгляд на Дуняшу. Кто это? спросила девочка. Что нужно этому человеку? Чего он хочет? Не беспокойся, Золотка, проговорила Дуняша, как могла спокойно. Этот господин скоро уйдет. Мужчина внезапно успокоился. Лицо его окаменело, краска схлынула с него. Он позвал солдат, которые стояли у двери, и те перерыли весь дом. В продолжение обыска человек в немецкой форме не проронил ни слова. Он сидел в кресле, внимательно следя за своими подчиненными. И Дуняша тоже молчала. Так они и просидели друг напротив друга два часа. Немцы, разумеется, ничего не нашли. Наконец майор поднялся, взглянул на Дуняшу с ненавистью и проговорил. «Не думай, что ты перехитрила меня. Веди меня на кладбище. Покажи мне могилу своей хозяйки. Как вам будет угодно?» Дуняша поднялась, накинула на плечи черную шаль, которую носила после смерти хозяйки, и вышла из дома. Задержавшись на крыльце, она бросила мимолетный взгляд на кресло, в котором сидел майор все время обыска именно там в ножке этого кресла она прятала то что осталось от фермуара анастасии николаевны это была ее победа пусть маленькая но все же победа придя на кладбище дуняша показала майору могилу покойной фрейлины майор отдал приказ и немецкие солдаты привели к могиле сербов работавших на кладбище сербы долго делали вид что не понимают чего хочет от них гермайор и только когда солдаты направили на них автоматы, принялись копать. Наконец они раскопали могилу, вытащили из нее гроб Анастасии Николаевны. Почва на кладбище была сухая, каменистая, и гроб не был затронут гниением. Майор приказал открыть его. Дуняша отвернулась, чтобы ничего не видеть. Не потому что боялась того, что могла увидеть, ей казалось неделикатным смотреть на останки покойной госпожи, И тут она увидела, что вокруг, на некотором отдалении, стоят люди, местные жители. Те, кого Дуняша изо дни в день встречала на улицах, те, с кем она сталкивалась в лавках и на рынке. Они стояли и молча смотрели на нее и на человека в немецкой форме. И Дуняша почувствовал в их глазах поддержку и сочувствие. А человек в форме оккупантов побледнел и сутулился от льющегося из этих глаз презрения. Могильщики отказались вскрывать гроб даже под угрозой расстрела. Тогда майор отдал приказ, и дисциплинированные немецкие солдаты сами вскрыли его. И ничего не нашли, кроме выбеленных временем костей. Майор долго стоял над гробом и смотрел на останки женщины, которая даже из могилы сумела переиграть его. Наконец он отошел в сторону и махнул рукой. Землекопы закрыли гроб крышкой, забили на прежнее место гвозди, опустили гроб в могилу. Только тогда Дуняша подошла к яме, чтобы попросить у покойной хозяйки прощения за то, что не смогла уберечь ее последнее пристанище от чужих людей. Пожилой человек в немецкой форме с погонами майора шел по улице Приморского города. Быстро темнело, Запахи цветов, как всегда в сумерках, стали сильнее. вдалеке слышался шум прибоя. Вдруг из тени возле небольшого дома появились два человека в крестьянской одежде. Они выглядели вполне безобидными, и офицер хотел было пройти мимо, однако незнакомцы заступили ему дорогу. Лица их показались майору знакомыми. Где он мог видеть их? «Ах, да, на кладбище!» Это они под дулами автоматов раскапывали могилу Фрейлины. Офицер настороженно взглянул на них, потянулся к кобуре с пистолетом. — Не надо, господин. Мягко, почти ласково проговорил один из незнакомцев. И сжал руку офицера, словно железными клещами. — Не надо. — Что... что вам нужно? — Прохрипел офицер внезапно севшим голосом. — Я... я позову солдат. — Не позовешь, господин. — возразил крестьянин. — Не успеешь. Не надо тебе было тревожить мертвых. И в ту же минуту второй человек в крестьянской одежде ударил офицера ножом. Тот широко открыл рот, как выброшенная на берег рыба, но не смог вдохнуть. Колени его подогнулись, и офицер упал лицом на камни, нагретый за долгий день щедрым черногорским солнцем и еще не успевший остыть.